Глава третья. Мы вышли в коридоры и Эльвина подняла трубку аппарата, которую затем сразу передала хозяйке, поскольку это звонил сам Георгий Левчев. Та долго расспрашивала мужа о разговоре в милиции, а мы терпеливо ждали, когда она закончит. Потом Эльвина принесла намордник, и хозяйка сама надела его на собаку, Судя по всему, Терьеру эта процедура очень не нравилась, но он особенно не сопротивлялся, возможно, чувствуя ее состояние. Эльвина взяла поводок собаки с некоторой опаской. Может, тоже понимала, какое страшное животное живет в этом доме. Когда Эльвина с собакой вышли из дома, Медея достала следующую сигарету. Это звонил Георгий. Как и следовало ожидать, Они пока ничего не нашли. Последними на мобильный телефон Кости звонили его друзья. И он сам звонил только знакомым. Сотрудники уголовного розыска будут с ними беседовать. А к нам домой дважды звонили из телефона автомата, находящегося на станции метро Арбатская. Кто звонил, они, конечно, не знают, но последний звонок был сделан за несколько минут до того, как Костя ушел. Вот и все, что смогла узнать наша доблестная милиция. Вы извините, Ксения, что мы вас побеспокоили. Над головой Медеи уже висел плотный сигаретный туман, но у меня нет никакой надежды, что они сумеют найти Костю. Если вы сможете что-то сделать, я готова предпринять все необходимые шаги вам навстречу. Я не знаю, как это нужно оформить или зарегистрировать, но нам понадобится опытный юрист, чтобы представлять наши интересы. Муж просто не сможет бесконечно ездить в милицию. Каждый такой вызов отнимает у него часть жизни, а нашу родную милицию необходимо контролировать и подгонять. Если вы нам... Не откажете, то завтра утром Георгий приедет в вашу контору и подпишет необходимые документы. Розенталь меня убьет. Сразу поняла я. Он решит, что я отбиваю у него клиентов, хотя Марк Борисович опытный адвокат и в конце концов поймет, что происходит. Пусть Левчев приезжает. Этой несчастной семье действительно нужен опытный юрист, хотя бы для того, чтобы разговаривать с сотрудниками милиции и прокуратуры. Между прочим, завтра будет уже три дня, как пропал мальчик, и прокуратура уже может возбудить уголовное дело по факту его исчезновения. А контроль прокуратуры всегда более строгий, чем просто расследование милиции. Хотя, если вмешался сам Стукалин, то... Не придется и строго следить, чтобы сотрудники милиции нормально работали. И так будут землю рыть, чтобы выслужиться. Оставлю вам мою визитную карточку. Я положила ее на столик рядом с диваном. Она мне лишь кивнула в ответ. Бедная женщина, не дай бог никому такое пережить. Мы попрощались и вышли из квартиры. Молча спустились по лестнице. Я шла первой, и Нина видела мою недовольную спину. Где-то на втором этаже она не выдержала. — Ну что ты об этом думаешь? Почему ты молчишь? — Ничего не думаю, — отозвалась я. — У людей большое несчастье. А ты меня так нехорошо подставляешь. Ну, чем я смогу им помочь? Здесь нужен какой-нибудь старичок-адвокат по совместительству, психолог, чтобы успокаивать эту семью. У меня ничего не выйдет. Я могу сесть рядом с Медеей и разрыдаться. И, конечно, я не могу помочь найти пропавшего мальчика. У меня нет таких чудодейственных способностей. «Но ты же работаешь у Розенталя!» — попыталась убедить меня Нина. Она тоже нервничала. Я не совсем понимала, почему она так близко приняла к сердцу трагедию семьи Левчевых. Решила, что нужно расспросить мою кузину обо всем поподробнее. Что-то она явно скрывала. Марк Борисович занимается экономическими преступлениями. Я остановилась и повернулась к ней лицом. Его клиенты в основном известные олигархи и черных семей. Он разбирает арбитражные сделки, представляет в суде известные компании, занимается вопросами недобросовестных сделок. Розенталь принципиально не ведет дела о похищениях детей или, не дай бог, их убийствах. И будет очень недоволен, что я согласилась представлять интересы семьи Левчевых. Если бы Левчев был олигархом с капиталом в миллиард долларов, Марк Борисович еще понял бы мои мотивы. Во всех остальных подобных случаях он рекомендует клиентам обращаться в юридическую консультацию. — А мы так на тебя рассчитывали, — призналась Нина. — Теперь придется... — Соответствовать, — решила я. — Уже никуда не денешься. Ты меня не провожай, моя машина тут за углом, я сама до нее доберусь. Иди домой, уже поздно. — Спасибо тебе большое. Ты сама видишь, в каком состоянии несчастная Медея, а у меня, кроме тебя, нет никаких знакомых в этой сфере архитекторов, ученых, художников, врачей, писателей, даже космонавтов, сколько угодно, а серьезных юристов нет. Будем считать, что я одна заменяю двух космонавтов или трех академиков, пошутила я. В общем, пусть Левчев завтра к нам приезжает. Я постараюсь убедить Розенталя, что профессор — очень известный искусствовед, и будет правильно, если мы возьмемся представлять его интересы. Он действительно очень известный, — удивилась Нина. Честное слово, его книги изданы во многих странах, он — консультант нескольких ведущих музеев мальчика, не могли украсть из-за этого, — пояснила я и вдруг спросила, а не может ли Левчев быть связан с каким-нибудь хищением ценностей. «Не может!» — сразу отрезала Нина. Эту версию милиция проверила в первую очередь. Мне сама Медея об этом сказала. «Ну, тогда все. До свидания. Завтра я тебе позвоню. Привет твоему мужу». Я повернулась и пошла на улицу, где оставила свою машину. Было уже довольно поздно. Я уже подошла к автомобилю, когда вдруг увидела проходящую мимо эльвину с собакой на коротком поводке. Очевидно, домработница просто боялась водить такую собаку на длинном поводке. И я прекрасно ее понимала. Со Стаффордом вообще опасно гулять, даже когда на нем надет намордник. Он может сбить человека с ног, метнувшись на него всем телом. Это не животное, а настоящее оружие. «Не тяжело?» — спросила я у Эльвины. «Тяжело», — пожаловалась она. Собака что-то чувствует, и вообще она понимает, что не я ее хозяйка и не родственница членом семьи, поэтому меня не любит. Раза два она приходила на кухню, когда я там работала, и молча стояла у меня за спиной. Честное слово, я от страха чуть не умерла, когда, поворачиваясь, встречалась с глазами этой твари. Собака заворчала. Может, она нас лучше понимала, чем мы ее? Иногда мне кажется, что собаки чувствуют все оттенки нашего поведения, ведь реагируют они на меняющийся тембр голоса.